Глава шестая. Двадцать два. Российские селекционеры скрестили вишню с арбузом. Вишня до предела напоминает арбуз, но не вкусом, она кислая, не размером, она мелкая, и не цветом, она красная, а количеством косточек. Фима, ты слышал, украинский селекционер двуголовую породу коров вывели? Ну, Маня, молока-то от этого не прибавится. А поголовье? Шабуров был зол до предела. Просто до точки закипания. «Марк Янович, давай звони Тишкову, ругаться буду». «Вениамин Иванович, вы успокойтесь, вон, водички хлебните. А может, водочки? Есть у меня. Вам сейчас не помешает, а то инфаркт какой заработаете». «Водички? Нет, сначала набери мне министра этого. Заманил, горно обещал, навозных. И где тут навоз?» Шабуров снял очки и сунул их в нагрудный карман потрепанного пиджака с засаленными рукавами. Рабочий костюм? Кандидат наук и один из самых известных селекционеров страны в будущем? Да нет. Единственный костюм. Фанатик и бессеребрянник. Уезжая, Петр Миронович строго наказал Макаревичу присматривать за ним и помогать в меру способностей. Вот, видать, не досмотрел. «Плохо. Так попробуй за всем уследи. Одних пчеловодов уже без малого семь десятков. А ведь с трех начиналось, несколько месяцев назад. А если считать не пчеловодами, а пчелами? Ну, ладно, ульями. Почти три тысячи. А в следующем году, в июне, начнется раение, и их станет еще больше. И ларчик просто открывается. «Приезжайте». Построим дом и дадим защиту от дураков. И все, едут и едут. Так-то Шабуров никоим боком к колхозу крылья родины не относился. Работал в питомнике, занимался своими ивами, привезенными из Свердловска. А еще получил несколько сотен пакетиков семян из-за кордона. Теперь пытается вырастить. Тут недавно хвалился, что и семена уже с многих цветов собрал. Хорошо, не зря перстень самого шаха Абаза отдали. Жалко до сих пор. При запасе времени и должной проработке вопроса цену могли и вдвое поднять. Неамин Иванович, что-то случилось у вас? Вдруг обойдемся без звонка министру?» «Две жены сегодня написали заявление об уходе по собственному. Переходят в способное хозяйство. В воды, Героини нашей. Ольга Михайловна Чеснокова» герой социалистического труда. Лично убедился, что за дело дали. Не женщина, трактор. Когда бы мимо ее поля не проходил к питомнику, она там ползает. То одна, а то и со всей бригадой. Ведь нашла себе подстать. Ты в курсе, Марк Янович, что она тракториста чуть не избила, когда он приехал картошку окучивать? И вся бригада под колеса бросается. Потом директор подсобного хозяйства приехал, второй наш герой. Она на Чистякова с кулаками и кричит — «Сами все сделаем, не лезь к нам, Константин Николаевич! Что, у тебя полей мало? Пусть там пашет, а мы по-дедовски, с тряпочкой!» Не слыхал, а чем закончилось? Макаревич улыбнулся и все-таки сходил к сейфу. Достал начатую бутылку водки и две рюмочки маленькие для нервов. Уехали механизаторы, а Ольга Михайловна со своими татарками с утра до ночи три дня с поля не вылазила. Фум, сбил ты меня, Марк Янович!» Ей Чистяков разрешил на два человека бригаду увеличить. Так это землеройка сразу к моим девчонкам. Из четверых двоих сманила. А у меня ведь гектар почти как у нее. У нее десять, а у меня семь. И как я семь гектар буду с двумя женщинами обихаживать? Тё, звони министру». Но водочку взял и, ухнув, выпил. Потом снова ухнул. «Звони». «Ты думаешь, Вениамин Иванович, что Тишков тебе людей из Москвы пришлет?» Макаревич выпил без уханей и прочих соплей, лишь чуть сморщившись, теплое, но и в груди сразу потеплело. «А где взять? Объявление в газету два раза давал и на всех стендах в городе расклеил. Не идет народ! Хватает и полегче работы в Краснотуринске. «Да, ладно, наберу». Тишков выслушал жалобу селекционера. Макаревич подслушивал, взяв трубку параллельного телефона. «Марк Янович, ты на проводе?» «Он что, видит через две тысячи километров?» «Слушаю, Петр Миронович». «Я сегодня позвоню во Францию, договорюсь с Биком о покупке еще двух автобусов. А ты пока один выделишь Абурову и скатайтесь вместе в Карпинск и Волчанск. Там объявления в газету дайте и на стендах расклейте». Можно ведь утром посылать в Карпинск автобус, а вечером туда людей возить. Думаю, у них с кадрами попроще. Такого масштабного строительства не ведется. Я еще Романову позвоню, может и он к вам подключится. Городу ведь не только две работницы сельского хозяйства нужны. Без сомнений, и в других местах кадровый голод. Понял тебя, Петр Миронович. А автобусы не хуже будут? Марк Янович, а ты не еврей случайно? Посмеялись. 23 Режиссер напрасно обдумывал второй акт. Молодая актриса не согласилась и на первый. Режиссер театра актером. «Ну сколько можно повторять, что не ядра чистый изумруд, а ядра чистый изумруд?» Марсель Биг глянул на расписание сегодняшних встреч. «Нет, в общество Красного Креста он уже точно не успеет». Проигнорировать нельзя, заклюют потом, придется послать Элен. Пусть ей на мозги капают. Вот с представителем компании в США, Сержем Виверсом, нужно переговорить обязательно. Дела за океаном идут вполне. Успех стратегии по внедрению на рынок США стал виден уже к середине 1967 года, когда продажи «Биг» в США... Выросли до 50 миллионов ручек в месяц. Компания покорила рынок, еще недавно бывший враждебным. На обед назначена встреча с представителем компании «Конте». Сам Биг и не думал заниматься карандашами. Идея друга Пети. Посмотрим, послушаем. Биг взял приготовленную секретарем справку. После англо-французской войны 1778 по 1783 которая являлась частью войны за независимость США, Англия прекратила поставку графита во Францию. Парламент Королевства запретил вывоз графита, который очень высоко ценился. За нарушение этого запрета следовало суровое наказание, вплоть до смертной казни. Но, несмотря на это, графит не перестал поступать в страны Европы. Это было делом рук контрабандистов. Только вот это привело к быстрому повышению цены. Именно поэтому и был изобретен современный карандаш. Нужда заставила. Живописец Николай Жак Конте нашел выход из сложившейся ситуации. Он всего-навсего догадался подмешать к дорогому графитному порошку глину и таким образом придумал новый способ изготовления рисовальных карандашей. Ему удалось достигнуть высокой прочности стержней и найти такое соотношение ингредиентов, которое положило основу современной классификации карандашей по твердости. Получив патент на свое изобретение в январе 1795 года, Канте основал одноименную карандашную фабрику, с которой началась история знаменитой фирмы. Интересно, чуть не два века компании, а вот на грани банкротства так и не оправилась после кризиса 1957 по 1958 годов. Марсель признался себе, что боязно ему влезать в это новое и совершенно непрофильное производство. Да, в планах освоить производство автокарандашей. Нужен стержень. Но вот покупать всю фирму практически убыточную, с устаревшим оборудованием. Что ж, доверимся русскому партнеру. Петр пока ни разу не ошибся. Одна идея с именами звезд на зажигалках чего стоит? А стоит это многих и многих миллионов долларов. И самое смешное, что за рекламу платит не он звездам, а они ему. Ох уж эти русские! На Западе этот ход никому бы в голову не пришел. Начал Марсель с восходящей звезды французского шансона Мирей Матье. Пришел к ней лично и уговорил за смешные десять тысяч франков нанести на розовые зажигалки ее имя. И это была первая и последняя трата. Буквально на следующий день, после начала продаж новых зажигалок, с ним связался продюсер Джо Досена и предложил уже сам десять тысяч. Сошлись на пятидесяти. И не потому, что деньги были нужны, а потому, что оторги станет известно. Дасен выбрал синий цвет. Еще через день, как говорит Петр, нарисовалась Долида, изображала из себя убитую горем. Кто же не слышал эту историю? В 1966 году Долида познакомилась с итальянским автором и певцом Луиджи Тенко. В январе этого года на фестивале в Сан-Ремо певица вместе с Луиджи исполнила его песню «Прощай, любовь, прощай». «Сиамо Россия», но песня не была одобрена публикой и не прошла в финал. В тот же вечер, узнав о результатах голосования, Луиджи застрелился в гостиничном номере. Марсель сжалился над несчастной, взял с нее всего 40 тысяч и договор о рекламном ролике. И Аланде, настоящее имя, понравился зеленой. Потом нарисовался, нет, нарисовался Ален Делон. Шестьдесят тысяч. И еще один ролик. Черный тюльпан выбрал красный цвет. Еще через неделю нашелся желающий на черный цвет. Сам Мохаммед Али зарезервировал. Та еще личность. В апреле Али официально отказался от прохождения военной службы. Спустя всего час... Спортивная комиссия штата Нью-Йорк лишила его боксерской лицензии, а также отказалась признавать его в качестве чемпиона мира, и это сделали до официального предъявления обвинения, а позднее к ней присоединилась WBA. 19 июня этого года состоялся суд, на котором рассматривалось дело Али. Юристы уверяли, что у стороны защиты нет законных оснований для того, чтобы Махаммад не мог проходить службу. Газеты кричали, что тысячи членов нации ислама приедут в Хьюстон, где проходил процесс, чтобы устроить массовую демонстрацию. Но Али выступил с речью, где просил их не делать этого. 20 июля был определен состав присяжных. Шесть женщин и столько же мужчин. Все белые. Спустя девять часов слушаний присяжные удалились для обсуждения. Всего через двадцать одну минуту они вернулись в зал и объявили вердикт — виновен. Биг хотел отказать. Неоднозначная диозная фигура. Даже не так. Отказал. На следующий день боксер удвоил сумму, а потом еще раз. Итог — четыреста тысяч долларов США. И, естественно, тоже рекламный ролик. Потом заняли и серый цвет. Увековечить себя в пластмассе решил Марсель Марсо. Французский актер-мим отделался двумя роликами и ста тысячами франков. Один ролик в гриме, второй без. На сегодняшний день в парке заказов уже шестнадцать имен звезд. Вот сегодня приходил продюсер Мишель Мерсье. Анжелика хотела не только надпись но и профиль чудесной головки. Конечно, как опять говорит Пётр, «любой каприз за ваши деньги». А может предложить красавице Мишель обсудить условия за ужином в кафе Лепрокоп? Наполеон Бонапарт оставил там в залог свою треуголку, когда у него не хватило денег расплатиться за обед. Теперь на нее можно посмотреть через стекло витрины. Уж у него-то денег хватит. Он не император. Он, по словам русского друга, король шариковых ручек. Отвлек от привкушения поеданий деликатесов задним столиком с Анжеликой, Маркизой и Ангелов звонок как раз от друга Петя. А, какую мечту загубил. Или нет? Марсель, мне нужно, чтобы ты снял фильм. После приветствия выдал друг. Алло, ты перепиул всех. Я Марсель. Челк-челк. Изобразил Бик рекламу своих зажигалок. Нет, я попал по адресу. Ты снимай, моя показывай. Петя, ты добрался до последней бутылки арманьяка?» Предположил барон. Хорошо, Марсель, пойдем длинным путем. Давай подъем. Согласился Марсель. Подъем. Ты находишь хорошего режиссера. Это можно? Лехо. «Ты находишь самую красивую французскую актрису. Это тоже можно». «О, уже нашел! Мишель Мерсье подъедет!» Вот и повод образовался для более плотного общения с Анжеликой. «Анжелика? Лучше и не придумаешь. Я двумя руками за. Теперь осталось найти сценариста». «Чей писатель?» «Нет, нужен португалец», — уточнила бежевая трубка телефон. Таракан? Что таракан? В голове? В голове? О чем в голове? Португалец. Португал. У испанцев название португальцев и тараканов. Да, тогда нужен таракан. найдем А что за фильм? Смотри, рассказываю сюжет. Анжелика приезжает на съемки фильма в Лиссабон. Там ее уговаривают совершить экскурсию вместе с группой других французов по достопримечательностям Лиссабона. Ее узнают на улице и пристают с просьбой дать автограф. Пока все понятно? Понятно. А и другой экскурсант? Вот, молодец, Марсель. Вся группа уходит и не замечает, что Мишель отстала. Она раздала автографы и попыталась догнать группу, но пошла не туда и очутилась в трущобах. Понятно? В Что это? «Бедные бандитские районы. Помойки, наркотики. писают прям на улице. Подростковые банды. Так, понятно?» «Чего непонятно? Как район Сен-Дени и квартал Гере-ду-Норд в Париж? «Наверное, не был. Надо бы к тебе в гости съездить». «Приехать?» «Нет, потом, попозже». «Хорош, так чес, с Мишель?» — напомнил Бик. «Она бегает по этим трущобам и боится». «За ней даже погналась банда подростков. Потом она забегает в тупик, и там трое бандитов. Они снимают с нее украшения и даже успевают сорвать юбку. Но тут прибегает эта подростковая банда, и начинается драка из-за Мишель. Стрельба по ножомщина. Понятно?» «Ужасно! Берзина, Мишель!» «Это же кино!» — успокоил Тишка друга. Диа забили! Ты хорош писатель!» Дальше она сбегает и опять носится среди этих помоек в одних трусах. Находит обрывок грязной тряпки и заворачивается в него. Опять бегает. Долго бегает. Кругом одни помойки, огромные крысы, проститутки стоят, рожи бандитские, все дома исписаны, все завалено мусором. В нем шарятся старики и нищие, дети. И вдруг видит полицейского, бросается к нему и обнимает, просит помочь. Но полицейский срывает с нее тряпку и начинает расстегивать ремень и штаны. Она снова убегает и вдруг видит вдали, в конце улицы, море и их экскурсию. И она бежит к ним в замедленной съёмке. Все конец. На экране горят огнем буквы сабон, Город контрастов». Хорош? Бедня, Мишель. Хорош. Я надеюсь, сценарист. Уговорюсь, Мишель, я оплатить. Сам буду играть один бандит. «Кто хотел полицейский. Мэндо. Разбиян. Отлично. Уже ушел договариваться продюсер Мишель Мерсье. Пока. 24. Не так страшен Ницше, как тот, кто его прочитал. Не так страшен звук, как его запах. Утро теперь начиналось одинаково. 8:00. Раздавался стук в дверь, и Тамара Филипповна запускала в кабинет курьера из Министерства иностранных дел. Хотя кто сказал, что это был курьер? Солидный дядечка в недешевом импортном костюме и в очках с золотой оправой. Галстук еще броский, широченный, стиляга тудыт его. Дядечка здоровался с наклоном головы и протягивал Петру листок на котором товарищу-министру нужно было обязательно расписаться в получении пакета. Солидно все. Потом дядечка расстегивал черный дорогой кожаный портфель и вынимал конверт с сургучными печатями. И не жалко. Прощался опять с кивком головы и проваливал. При этом Филипповна все это время стояла в дверях. Дверной проем был немаленький. Но и вратарь — женщина солидная. По этой причине золотым очкам приходилось протискиваться, упираясь носом в бюст. Ну, не сабансимым был дядечка. Замечательная сцена, кто понимает. И всем троим нравилось. Петру нравилось смотреть за мучениями золотых очков. Филипповне нравилось чувствовать себя глыбой. «Дядечке!» Нравилось мучиться, протискиваясь между бюстами. Хорошо начинался день. Обычно не подводили и конверты. В них были газеты. Когда больше, когда меньше. Когда только американские. Когда и пару подпевал имелось. В большинстве своем они ругали крылья Родины. Как Петр узнавал, в газете красным карандашом была обведена нужная статья. И был приложен машинописный перевод. И зачем учить английский? А как тогда переводчики будут зарплату зарабатывать? У них ведь дети. У них жены, которые хотят шубу. Ну загнул пальто с воротником из Чернобурки. Да еще у кого из продвинутых или озабоченных любовницы? И им брюлики. Опять анахронизм. Колечко с янтарем. А тут все знают язык вероятного противника. Она любовницам! А нефиг!» Красная обводка натолкнула Петра на мысль о фломастере. Вот нет под рукой Википедии. Кто и когда эту полезную штуковину изобрел? Но из стакашка с карандашиками и ручками они точно не торчали. «Поговорить нужно с бароном», — отметил себе в блокноте Штелле. Статьи были ругательные в основном. И если их читать будет неподготовленный человек, то по возвращении на родную землю всех артистов, по его мнению, должны расстрелять. И не по одному разу. Но громыка по телефону пару раз хмыкнул и посоветовал читать между строк. И это он по поданцу, а то неясно. И на агенты коми сравнивают их порядочную американскую молодежь. Куда ведут? За собой? В коммунизм с медведями на улицах городов. А то их!» Так и выходило. Нанятые или на самом деле люто ненавидящие русских, зрители начинали свистеть и улюлюкать. В заключение концертов они пытались забросать девочек и мальчиков, Богатикова и Сирозиева помидорами. Несколько штук даже и долетало. Но... Настоящие любители рока и хорошей музыки объясняли заблудшим овцам их неправоту. Отдирали доски от скамеек и объясняли. За правильных вступалась полиция. Доставалось и им. Потом громили пару магазинов и дружно шли к офису шерифа или его аналогу и требовали выдать им товарищей по борьбе за хорошие песни. Прошло уже 30 концертов. Приближались Чикаго, Филадельфия и Нью-Йорк. Потом Анаполис и Вашингтон. Огромные города. Быстрее бы все это кончилось. Маше удалось дозвониться три раза. «Устали все», — говорит, — «но держимся». «Знаем, надо». Помогают посольские. Кормят, обстируют, охраняют. Треть посольства вокруг вьется. «Ох, и заварил ты кашу, Петр Миронович! Бросил детей под каток шоу-бизнеса!» «Ничего, если выживут, крепче будут! Кто сказал про то, что нас не убивает и делает сильнее?» «Господин Ницше? Точно! Он же еще один афоризм придумал! Большинство людей слишком глупы, чтобы быть корыстными! Целых два придумал! Силен немец!» «А что, вот сейчас замечательная мысль пришла. Пётр точно знал, что памятник этому товарищу расположен в Гамбурге. Был на экскурсии, видел. Сидит себе коза усатый, а на него проститутка, открыв рот, смотрит. Красота! Ладно, бог с ней, с девчиной. А вот Гамбург, промышленный город, нужно подружиться». Нужно заказать у них копию памятника великого земляка для Краснотуринска. Немецкий город. А там и землячество подтянутся. Айда Штелле! Айда! Айда! Ай да. 25. В СССР свобода слова. Любой может рассказать о чиновнике всю правду, и ему за это ничего не будет. А тому, кто рассказал? Изгнанный из чиновник становится народом, а народ из ада еще никто не выгонял. Вы, Петр Миронович, с перепою видно, — вежливо поинтересовался Громыка. Нет, я, конечно, не конченый трезвенник, но сейчас в здравом уме и трезвом рассудке. штельля пожал плечами. Сидели в кабинете у Громыка втроем. Была еще и Екатерина Великая. И кабинет был величественным. По сравнению с аскетизмом у Петра, так просто номер-люкс. Дебильные деревянные панели из карельской березы. Шторы на окнах в разных рюшечках. Книжные полки вдоль стен. Он тут книжки читает? Может, потому и проиграл холодную войну? «Андрей Андреевич, вы рьяный противник Ницше. Он вам что-то сделал? Или вы не любите немцев вообще?» В докладной написано, что в Краснотуринске живет более двадцати тысяч немцев. До войны в стране была немецкая республика со столицей в городе Энгельс. Теперь все два с лишним миллиона немцев, что живут в нашей стране, вам враги? Их, между прочим, больше в СССР, чем латышей, эстонцев и литовцев вместе взятых. И брови свести, жаль очков нет, еще бы ими сверкнуть» причем здесь немцы на западе ведь сразу шум во всех газетах поднимут так и вижу заголовки нищие победители просят помощи у богатых побежденных однако мистер нет вот умудряется очками сверкать огромные в дурацкое роговое праве. сова эдакая или филин а кто говорил о помощи и нищете а кто говорил о помощи и нищете У меня на счету во внешторбанке лежит миллион долларов от продажи моей книги во Франции. И валюта на этот счет продолжает стекаться. Вы посмотрите на эти газеты под другим углом. Россия протягивает Германии руку дружбы. Что ответит лидер большой коалиции Курт-Георг Кизингер. Мяч на стороне канцлера. Я эти статьи проплачу. М да, все время забываю, что вы инопланетянин. «А ваше мнение, Екатерина Алексеевна?» Громыко подачу отбил. Фурцева вынула из прострации взгляд и уперлась им Петру в переносицу. «Сейчас выстрелит». «Я, Андрей Андреевич, сто раз замечала, что товарищ Тишков не ошибается. Обидно бывает. Видишь, что он чушь мелет. А потом бах! Злость берет. и за этого все время хочется на него орать и делать вопреки. А потом снова бах!» «Сволочь он, и на самом деле инопланетянин. Свалился на наши головы. Петр Миронович, а менее одиозной фигуры, чем Ницше, в Германии нет?» И улыбается, как анаконда. Екатерина Алексеевна, да вы гений. Если память не изменяет, так во Франкфурте родился Гетте. И там ему стоит очень красивый памятник. В какой-то книге видел. Нужно и в Гамбурге памятник заказать, и во Франкфурте. «Сволочь!» «Я же говорила, Андрей Андреевич, я ведь им руководить должна! Как это делать?» И гогочит, задорно, эдак по-крестьянски, высоко задирая подбородок. «Не до смеха!» — министра иностранных дел не проняло. «Ладно, допустим. Оплатите вы эти два памятника и проплатите газеты. Найдутся, конечно, и те, кто шельмовать начнут. Ну да переживем». А вот с землячествами я категорически против. Принимать помощь от немцев недопустимо. Давайте отойдем от лозунгов. Вот у моей приемной дочери отец, немец. Многодетная семья. Жена умерла давненько. Что-то с почками. А у отца туберкулез. Умер, и трое детей осталось. Машу я забрал. У обоих ее братьев туберкулез. Не тащить же мне их к себе, к малолетним детям. Их отдали в детский дом. Я их забрал и поместил в наш краснотуринский диспансер. Один, похоже, выздоровеет, а у второго сильно запущена болезнь. Врачи, с большим сомнением, долгую счастливую жизнь ему прогнозируют. А теперь представьте, что землячество построит в Краснотуринске современный противотуберкулезный центр и будут снабжать медикаментами. Наши советские граждане будут не умирать, а выздоравливать и приносить пользу своей стране. «Как вам такая мотивация?» «Вы даже там уже строите санаторий», — мне говорили. «Не услышали вы меня, Андрей Андреевич? Я совсем про другое говорил». «Мой ответ нет. Помощь от немцев неприемлема». Вот поговорили. Пусть свои люди умирают. Зато ни в одной газетенке на Западе не появится статейка о том, что ФРГ помогает СССР. «Политика! Суки!» «Разваливать страну надо, или этих валить?» 26. «Мне кажется, что госнаркконтроль уделяет мало внимания людям, которые придумывают узоры для коров». Жена мужу. «Вов, купи мне ковер». Околи на метле. «Марк Янович, привет, как поживаешь?» Петр проконсультировался у знающих товарищей по одному запущенному делу. «Тех мыкнули». Сказали, что у кого другого бы могло и плохо закончиться, а ему можно и попробовать. И еще подумал и плюнул на страх. Позвонил. «Да, вашими молитвами, товарищ министр. Жив, здоров, пополнение семейства ожидаю». Похвасталась черная трубка. «О как! Поздравляю! Правда, ты мне сейчас карты слегка перемешал. А что у Петра? Он уже приехать должен, а все нет. Ни звонка, ни письма» так и у него тоже счастье, в смысле то же самое. Жена на пятом месте. он как с соревнований приехал, в больницу загремел, оказалось на двух ребрах трещины. Нелегкий, видимо, это хляпа классическим борцом подрабатывать. Не знал. А что он молчит? Забрал бы в Москву, в хорошую больницу. Ну, и у нас неплохая, завтра выписывают. Да, Петр Миронович, ты про два автобуса-то не забыл? Вот ведь сущность вылезет. Не забыл, Марк Янович, будут автобусы. И персонально для председателя колхоза еще один маленький, типа Рафика нашего, тоже Мерседес. Нет, Бог есть на свете, и зовут его Петр. Или он только ключник от погребов райских. Лезть, а приятно. Марк Янович, я хотел вам главной боли подкинуть, не против? «А навар с той боли будет?» <хе> «Смеется, гад!» «Честное слово, будет!» «Ну, кому-то точно!» «Тогда не томите! Готов выслушать приговор. «Товарищ Макаревич, есть предложение забрать ковровое производство в колхоз «Крылья Родины». «Станки в бывшем бомбоубежище как бы и ничьи, сами ведь делали!» «Я закажу на завод!» «Еще пять сделают!» убежищ в городе хватает. Займем еще одно. Все женщины пишут заявление об уходе, а потом к вам на прием. А вы подумайте и о строительстве нормального здания. Нечего по подвалам здоровья гробить. И еще. Вы поспрошайте всех узбечек и вашу тоже. Может, там, в Ташкенте, еще кого переманить можно. Пару девчуль. горем себе организуете. Забавное предложение. Понимаю, что времени у меня на размышления, пока спичка горит. Ну, вот догорела. Задаю ряд вопросов. Нитки, стрижка, реализация. Не в смысле, где взять покупателей, а в смысле оба ХСС. Ага, а мы знаем ответы. Подготовились. По порядку. Нитки будет сначала присылать за границу. С французским бароном я договорился. Он купит, вам продаст. Потом нужно поискать и у нас в стране. Проблема с окрашиванием. Может, придется и красильню организовывать. Будем краски покупать опять у буржуя. Со стрижкой проще. Тот же Серов и подстрижет за денежку малую. Вы предприятие. Они предприятия. Заключайте договор и все. Но если будут дергаться, то найдем на них управу. Не на Марсе живут. Подскажем, откуда ветер дует». «По реализации еще проще. Вы предприятие. Мед же будете продавать?» Ответил. Трубка помолчала, помолчала, да и выдала. «Я так понимаю, что один из первых ковров будет с портретом Брежнева?» «О как! Догадался! Почти!» Вчера Петр выпросил у Цвигуна замечательный снимок. Брежнев с ружьем стоит над поверженным лосем. Красота!» А еще индульгенция. Нет, не построим мы коммунизм. Но пока страна не развалилась, хоть в одном городке жить лучше станет. Чуть-чуть лучше.